Против такого бедствия царь и митрополит немедленно приняли меры. В соборном Успенском храме отслужили торжественное молебствие, осветили воду над мощами святых, после чего отправили в Свияжск архангельского протопопа Тимофея святою водою для окропления города и с посланием к его жителям от митрополита Макария. Всем послании митрополит увещевал воинов крепко стоять за веру, блюсти чистоту душевную и телесную, избегать пустотных бесед и срамных словес, блуда и садомии, а также не класть бритву на броды своя, понеже сие дело есть латинская ереси. Этими грехами послание объясняло постигшие нас неудачи и болезни и грозило царскую опалую церковным отлучением, если люди не покаятся и не исправятся. Между тем в Москве шли деятельные приготовления к большому походу — В созванной царем усиленной Боярской думе много было разных речей о том, идти ли самому государю. Некоторые советовали ему остаться, чтобы беречь государство от Крымской Орды и от Нагаев. Но царь склонился на сторону противного мнения и решил лично вести рати на Казань. Всеми овладела мысль, что это должен быть последний поход, что пора покончить с таким вероломным и непримиримым врагом. Начальство над ратями царь распределил таким образом — Воеводу и Большого полка назначил князя Ивана Федоровича Мстиславского, а товарищем ему — князя Михаила Ивановича Воротынского. Передовой полк поручил князьям Ивану Турунтаю Пронскому и Дмитрию Хилкову, сторожевой — князю Василию Серебряному до да Семену Шереметьеву, правую руку — князьям Петру Щенятеву и Андрею Курбскому, левую руку — князю Дмитрию Микулинскому и Дмитрию Плещееву. В своем собственном полку он поставил воеводами князя Владимира Воротынского и Ивана Шереметьева. Кроме того, он призвал вновь Шикалея с его вспомогательным отрядом Касимовских татар. В это время, по просьбе Шикалея, царь отдал ему в жены известную казанскую царицу Суюнбеку, вдову его брата Яналея и Сафа Гирея. По всей вероятности, царь пристроил таким образом Суюнбеку, чтобы не выпускать ее из московского государства. Ибо отец ее нагайский Мурза Юсуф, прислал к царю с просьбой отпустить его дочь-вдову в ее родные Улусы. Обидеть простым отказом и возбудить против Москвы сильного нагайского Мурзу царь не хотел, а отвечал ему, что она уже сделалась женой Шикалея. Сей последний, хорошо знавший Казанскую страну, не советовал Иоанну вести войну в летнюю пору, ссылаясь на леса, озера и болота, и говорил, что зимою там удобнее воевать, когда все пути свободны. Но государь отвечал, что было бы слишком долго медлить до зимы, что война уже началась, большой наряд и запасы уже отправлены Волгую к Свияжску, что в божьей воле и непроходимые места сделать проходимыми. Впрочем, мы видели, как в предыдущие оба похода Иоанн был обманут расчетом на зимнее время. Рано утром 16 июня 1552 года Иоанн простился с своей супругой Анастасией, в то время беременной, Помолился в Успенском соборе, взял благословение у митрополита и, сев на коня, выступил в поход по направлению через Коломну в Муром, а оттуда к Свияжску. Москву он поручил охранять брату своему Юрию и митрополиту Макарию. В селе Коломенском была первая остановка для обеда, в селе Острове был первый ночлег. Но тут вдруг прискакал один станичник гонцом из Путивля с известием о скором приходе Крымской Орды на Северскую или на Рязанскую Украину. То, чего опасались в Москве, и на что указывали люди, советовавшие отложить поход до зимы, по-видимому, оправдалось, то есть приходилось за раз воевать с Казанью и с Крымом. Вести о крайней опасности, грозившей Казанскому царству, распространились по мусульманским странам и производили в них сильное впечатление». Турецкий султан, знаменитый Салиман Великолепный, принял близко к сердцу эти вести и, будучи сам не в состоянии воевать Москву по ее отдаленности, старался вооружить против нее все татарские орды Восточной и Южной России. Он посылал грамоты в Астрахань и к Нагаям, призывая их соединиться с крымским ханом против москвитян. Но Астрахань в то время была бессильна. Нагаи, разделенные между разными князьями, не были способны к дружному и быстрому образу действий. Только новый крымский хан Дивлет Гирей, племянник и преемник Саиб Гирея, посаженный на престол Салиманом, показывал усердие к исполнению его воли и получил от него на помощь пушки и янычар. Он рассчитывал напасть на южные московские пределы в то время, когда царь с главными силами находился уже далеко на востоке и, угрожая самой Москве, думал отвлечь русских от Казани.